Глава 32. Верность Дриады. Профессор вывалился из плюющего кроме шкафа и замер на полу. Ему было больно двигаться, больно и стыдно. Как бы Мелия ни поступила, ему следовало до конца оставаться верным своему чувству. Он сел, замечая, что рубашка на животе сгорела и на теле глубокий ожог, но совесть жгла куда сильнее. Пуп попытался настроиться на прежний мажорный лад, взывая к своей счастливой повадке, но молчание внутри было оглушительным и полным. И сидя у чадящего пустоскопа, он вдруг понял, что привычный светлый настрой и был звуком заветного колокольчика. В самом начале, задолго до встречи с Мелии, так звучала надежда на эту встречу, а потом серебристый звоночек перешел в звучание любви. Теперь же С исчезновением его светлой нотки не осталось ни любви, ни надежды. Превозмогая тошноту и головокружение, профессор поднялся и направился к кабинету мага. Он не знал, что скажет и о чем будет спрашивать. Никаких доказательств вины ранимуса не осталось. Единственная улика — образ лимона-самородка рассеялась по эфиру, как и нотный пепел крылатой лодки. В кабинете Пупа встретил жабон. Циркач подписывал бумаги, по обыкновению, прилепляя их пятерней к щеке. Профессор воскликнул он, полоща листок в воздухе. «Примите поздравления!» «Поздравления», — опешил Пуп. «А вы ничего не знаете? Вся мировая общественность уже выражает свой восторг!» Толстяк пошарил на кресле и, ухватив тросточку, встал навстречу. «Мировая общественность?» Ученый запахнул пол и сюртука, но Жабон успел заметить прожженную рубаху и ухмыльнулся. «Горячие поздравления!» — выставил пухлую ладошку. Пуп машинально протянутую руку пожал. «Но с чем?» «Как же, дорогой вы наш гений! Амальгама не только получена, но и нанесена на чашу!» Он сделал многозначительную паузу, и проектор-рефлектор уже функциклирует. «Фунцик, что пуп забыл зачем пришел просто оторопело моргал жабон освободил руку из каменной ладони изобретателя и сел обратно за стол но как же такое может быть к якобы вернулся до речи впереди еще поле непаханое «Было, поле, было. А теперь нет». Ассистент поерзал на тросточки и взял новый документ. «Впрочем, сегодня после обеда у нас генеральная репетиция». «Репетиция?» «Да, нашего с вами общего представления». Пуп нахмурился. «Это что, опять какие-то фокусы?» «О, нет, дорогой профессор», — Жабон хитро прищурился. «То, что вы увидите, будет на самом деле». В голове ученого все смешалось. И колокольчик, и лимон-самородок, и несчастная сюита, и бурдюк, и проектор-рефлектор. Но как вы получили состав? Как нанесли его на чашу? Он попытался собраться с мыслями. Ведь надо владеть навыками, технологией, да просто знать нужную формулу. «Я вас умоляю», — толстяк обмахнул щеку ладошкой. «Это же не главное». «А что главное?» — растерялся профессор. «А что главное, вы чудесно знаете сами», — жабон подмигнул ученому. «Но если вдруг забыли...» «А, впрочем, ну и эту бумажную волокиту», — отодвинул стопку бумаг. «Давайте приступим прямо сейчас, пока вы себе еще что-нибудь не сожгли». Пуп как сомнамбула поплелся следом за циркачом, наблюдая за полетами его тросточки. В глубине души он все еще считал, что происходящее — какой-то очередной каламбур. «Ждите моего сигнала», — напутствовал его жабон у канатной дороги, «и ни в коем случае не кладите трубку». Войдя в шатер, Пуп тут же принялся разглядывать чашу проектора-рефлектора. Он поднялся по трапу, изучая аппарат вблизи, но, касаясь пальцами тончайших зеркальных пластин, каких-либо изменений не обнаружил. Сомнения в серьезности слов ассистента становились все сильнее, но тут зазвонил телефон». «Включайте вашу посудину и готовьтесь к представлению», — пискнула гарнитура. Профессор повернул рубильники и опустился в кресло. Излучатель заработал, посылая на арену конус бледно-голубого света, но изображение отсутствовало. При других обстоятельствах Якоб, возможно, улыбнулся очередной проделке циркача, но тяжелое предчувствие повисло над головой, как объемная чаша излучателя». Прошло еще несколько минут, и луч, падающий из-под купола шатра, начал мутнеть. Он постепенно напитывался красками, и по телу ученого побежали мурашки. В мерцающем конусе с удивительной отчетливостью проступили верхушки деревьев. Они наплывали, расходясь в стороны, трогая щеки, будто пуп сам летел над лесом. Изображение было совершенно живым, кристально чистым, без каких-либо помех и замутнений. Он мог не только видеть каждый из самых мелких листиков и слышать их шелест аромат, но и ощущать настроение растений. То, что происходило в шатре, превосходило все самые смелые ожидания. В трубке затрещало, пискнуло и послышался голос жабона. «Ну, что скажете?» «Невероятно! Какое удивительное качество сигнала!» — воскликнул пуп. «Какая плотность передачи чувства!» На другом конце провода удовлетворенно чмокнули. «Вы, как всегда, были правы, профессор». «В чем прав?» — он вслушался в шипение гарнитуры. «Ключик, который теоремы, то пропадал, то появлялся далекий фальцет». «Как вам это удалось? Я думал, вы шутите». «О, нет-нет, профессор, все на полном серьезе». Голос Жабона прорезался сквозь треск. «Вы сами давно нашли ответ, но продолжали...» Его вновь окутали помехи. «Не там! Надо!» Тоненькое хихиканье совсем утонуло в электрических шуршаниях, и пуп не расслышал слов собеседника. «Повторите, что вы сказали!» — крикнул в трубку, продолжая наблюдать за происходящим. «Субстрат лучисто!» — донеслось сквозь шум. «В действии вы получили чудесные лучи!» В пятки пупа вновь заныл проклятый железный крюк. «Ну как вам самому это удалось?» Снова послышалось хихиканье, и голос Жабона приблизился, зазвучал со всех сторон, словно шел из чаши рефлектора. «Ну почему же самому? А как удалось, сейчас узнаете!» Профессор продолжал прижимать трубку к уху, ощущая, как несутся к его сердцу чувства леса, зеленеющего в конусе луча. Импульсы аппарата передавали настроение и мысли деревьев, Они текли прямиком от корней, стволов и крон, сплетаясь с его нервными волокнами. Все было в точности, как Якоб и предполагал, и даже ярче. Но волны эти несли смешанный сигнал тревоги, растения явно чего-то боялись. Он понял это одновременно с тем, что перед ним та самая волшебная роща Дриад. В ветви разошлись, пропуская эфирный диоптр на их смели опушку — но сейчас знакомые места будто вымерли. Деревья вытянулись и замерли, листья не шептались, трава напряглась, а цветы прятались, свесив головки и сжав лепестки. Удивительное безмолвие оцарило во всем. Не пели птицы, не слышался веселый говор ручейка. Казалось, лесные нимфы покинули свой чудесный уголок. И тут, среди настороженной тишины леса, Якоб с особой отчетливостью уловил сны милой подруги, дремавшей в своей матери Альхе. В первый миг он испугался, что проникает в недозволенное, делая это тайком, но родные теплые волны, плывшие из глубины ствола, моментально развеяли все сомнения. Мелия представляла, как они вдвоем путешествуют на крылатой лодке, как садятся в незнакомом лесу с водопадом, И наяды новые ее сестры, такие гостеприимные и ласковые, окружают их. И сразу начинаются знакомства, обмен сияющими знаками, а следом забавы, веселые танцы, и всюду радость, всюду свет, ведь ее любовь здесь, рядом с ней. Это Якоб услышал особенно отчетливо. Дриада с такой теплотой ласкала его образ в своем сне, что у него выступили слезы. Ни о ком другом она не думала и не мечтала. Но каким контрастом к этим светлым переливам было звучание бодрствующих деревьев? Они посылали все более ясный сигнал тревоги, и Пуп невольно ощутил, как волнение растений передается ему самому. Кто-то, находящийся здесь же, но невидимый за границами лучевого конуса, вселял в округу страх». И он вздрогнул вместе с лесом, когда на опушку шагнули фигуры в черных плащах. Острые опущенные на лица капюшоны напомнили ему монахов-инквизиторов. Фигуры со всех сторон обступили альху, и профессор невольно дернулся вперед, но телефонный провод его остановил. — Что происходит? — Ответьте, жабон! Он вслушался в треск гарнитуры. — Это что, ваши фантазии? «Не мои, профессор, не мои», — послышалось сквозь шипение. «А ваши?» «Ну, я не понимаю», — пролепетал пуп, — «это же терпение», — фальцет вновь зазвучал необыкновенно отчетливо. «Скоро все узнаете». Якоб трепетными пальцами нащупал регулятор диапазона, до предела расширяя радиус луча, и стала видна крылатая лодка, стоящая недалеко от ольхи, Но это была не его прогулочная венецианская гондола. В сказочной роще бросила якорь ладья с хищной драконьей головой. Одна из темных фигур скинула плащ, и он с ужасом узнал отвратительного ноздрястого бурдюка из катакомб. Тот сжимал что-то в блинной ладони скатанной трубочкой. «Эй, что вам надо? Кто вы?» — закричал профессор, обращаясь к темным фигурам, словно забыв, что те, кого он сейчас видит и слышит, его самого не слышать, не видеть не могут. Альха проснулась, зашелестела, предупреждая нимфу об опасности. Но Мелия все еще была во власти сладкой дремы. Ее окружало сияние грез, в блеске которых все другие звуки меркли. Дряда улыбалась во сне. Нет, она больше не будет таиться от сестер и все им расскажет. Пусть и знают, что она влюблена в человека, что их зеленый островок не одинок во Вселенной, и есть другие острова и океаны, где живут родственные им души. И вместе с любимым они полетят над горами и над морями, разыскивая все новых и новых сестер и братьев. О, сколько радости обещают эти путешествия, эти новые, нескончаемые встречи! «Отзовитесь, жабон!» — взывал пуп снова и снова. «Немедленно объясните, что происходит!» В трубке, кроме шипения и треска, ничего слышно не было, и, скрипя сердце, он стал наблюдать дальше. Фигура рядом с бурдюком сняла капюшон и якобы похолодел, увидев каменные глаза малахитовой красавицы. Нимфа совсем скинула плащ, обнажая безупречное тело античной статуи. Другие жрицы подземного царства также освободились от плащей. Кроме золотых ожерелей и браслетов на руках и ногах, на них ничего не было. Бурдюк разлепил блин, подавая что-то малахитовой деве, и та пошла вокруг ольхи, пританцовывая, извиня, украшениями. Пуп потеряно всматривался в происходящее, и трубка потрескивала и шипела в его поднятой руке. Каменные нимфы, встав цепочкой, повели хоровод вокруг ольхи, и к звону их ожерелья и браслетов вдруг присоединился знакомый голос серебряного колокольчика. Нотка мелия ожила, наполняя округу своим прозрачным голоском. Альха затрепетала сильнее, ее ветви задвигались, как от налетевшего вихря. А бурдюк подошел к дереву и раздул ноздри, пытаясь учуять под корой спящую дриаду. Танец каменных нимф становился все более порывистым, а звон колокольчика настойчивей. Неожиданно листья ольхи замерли, и несколько мгновений она не подавала признаков жизни. Но вот шероховатая кора начала просвечивать, и наполняться глубиной. То появляясь, то вновь исчезая, сквозь нее проступили контуры девичьего лица. Сверкнул один широко открытый глаз, за ним другой. Полупрозрачное оно вышло вперед всеми чертами, качаясь из стороны в сторону, словно лист на ветру. С легким шелестом упала на лоб прядка волос, глаза моргнули, и дряда, сидящая на корточках, стала видна целиком. Радость на ее лице сменилась недоумением, а следом — испугом. Быстро оглядевшись, она сжала кулачки и попыталась снова стать невидимой, но тщетно. Звон колокольчика лишал ее волшебных сил. Бурдюк обнял полупрозрачный ствол ольхи, нависая над кудрявой головой девушки. «Милая!» — услышал профессор неровный, скачущий голос. «Разве ты меня не узнала?» «Это же я, твой якоб-труженик!» Застыв, он смотрел то на нимфу, то на бурдюка, невольно отмечая в его рыхлом теле сходство с медузой, растаявшей в огненном озере. «Разве ты забыла, как мы с тобой слушали ту волшебную пташку?» Волнистый рот затрепетал, растягиваясь в подобие улыбки. Мелия вздрогнула. Исковерканное имя божества прозвучало, как гром среди ясного неба. Бурдюк наклонился ниже, к самому уху, прикрытому колечками кудряшек. «Этот колокольчик!» — его голос вибрировал, стараясь удержаться на достоверной ноте. «Ты сама мне его дала, и сейчас он играет очень важную нотку, важную для тебя, меня и одного дельца». Послышалось тоненькая хихиканье, шедшее то ли из бурдучного чрева, то ли из телефонной трубки. «У тебя есть что-то, что очень нужно мне. Не спрашивай, для чего мне это нужно. Ведь влюбленные не спрашивают, а просто все отдают». Мелия молчала, но Якоб продолжал принимать все ее мысли. И сейчас, в этот страшный момент, она думала не о себе, а о нем. Нимфа была готова отдать все, что у нее есть, но никак не могла взять в толк, почему тот, у кого серебряный колокольчик, совсем не похож на ее любимого. Еще одна фигура в капюшоне подошла и сложила под деревом какие-то черные мешки. Якоб не сводил смелее глаз и все нажимал и нажимал кнопку вызова в надежде упросить Джабона прекратить происходящее. Он не знал, что прибор транслирует события, уже свершившиеся и хранящиеся на одной из бесчисленных полочек тонкого мира. «Ах, это вы, профессор?» — как ни в чем не бывало отозвался циркач. «Как вам представление?» «Немедленно оставьте мою невесту в покое!» — закричал пуп, не помня себя. «Покиньте рощу! Зачем вы заставляете меня верить, что это я там около дерева?» «Неужели страдания людей могут быть смешными? Что у вас за цирк такой?» Он иступленно тряс гарнитуру. «И верните колокольчик, это вы похитили его!» «Ой-ой, какие страшные обвинения!» У кололы удалился фальцет. «А может, вы забыли танцы с самоцветными феями?» «Но я вас не виню. С ними забудешь все на свете. Не так ли ювелир вы наш?» «Это видение!» Сон, бормотал Якоб, с ужасом наблюдая, как бурдюк раскачивает дерево. На видение, сон, повторил голос под куполом шатра: ничего, найдете себе другую. Словно услышав жабона, Миля убрала ладони от лица, а Якоб вдруг понял, почему дряды не брали младшую сестру с собой. Когда-то в студенческие годы на лекциях по легендам и мифам древности им рассказывали, что лесные нимфы могли видеть будущее, лишаясь за это дара любви. Мелия своего будущего не знала. Она была единственной из сестер, способной на человеческое чувство. «Ну же, милочка, мне надо совсем чуть-чуть, — дребезжал ненавистный голос, всего пара ноток той песенки». Нимфа собрала все силы и предприняла еще одну отчаянную попытку спрятаться. Она уменьшилась в несколько раз, но стать невидимой у нее не получилось. Бурдюк перестал трясти альху и хлопнул блинами. Каменные танцовщицы отступили, продолжая хоровод за границами светового конуса. Вместо них дерево окружили темные фигуры в плащах. Одна из них совсем приблизилась к стволу и показала Дриаде блестящее полотно пилы, Миля ничего подобного прежде не видела и не знала, для чего эти наточенные зубья, но ей стало ясно, что незнакомцы не оставят ее в покое. Страх, пронзивший сердце возлюбленной, отозвался мучительной болью в душе якобы не спускавшего с нее глаз. «Почему ты мне не веришь?» — бурдюк продолжал свои ноющие укоры. «Разве ты меня не узнаешь? Где же твой игривый прутик?» Услышав о прутике, профессор замер, как громом пораженный, а чудовище с новой силой затрясло ольху, внутри которой, словно кораблик в стеклянной бутыле, колыхалась маленькая девичья фигурка. Не выдержав, пуп бросил трубку и на негнущихся ногах вошел в кону луча, раздался треск электрических разрядов, полетели искры. «Оставь ее в покое, негодяй!» — он впился в ненавистный черный куль. «Мелия, не верь, это не я!» — кричал, хватая воздух скрюченными пальцами. Бурдюк, которому удары, тычки и пинки пупа не наносили ровным счетом никакого вреда, хлопнул блинами и пила впилась в дерево. Запертая в прозрачном цилиндре ствола, Мелия с ужасом смотрела на мелькающие зубья — а якобы в бессильном гневе пытался остановить полотно пилы. Чудище снова хлопнуло, и пытка прервалась. «Ты не передумала!» Дыры ноздрей уставились на бледно-фисташковое, блестящее от слёз лицо. Мелия молча помотала головой, и профессор, не в силах помешать происходящему, бросился к рубильнику, выключая проектор-рефлектор. Луч погас, и он остался стоять в тусклом, дежурном свете ламп. «Нет, там не я». Слёзы, скатываясь с трясущегося подбородка, капали на переплетённые у груди пальцы. «Там не я». Он не видел, как пила прошла остаток пути, но дерево продолжало стоять, и Мелия тоже встала, в последний раз окидывая взглядом свой сказочный лес. Не видел, как черные плащи навалились, и вокруг поваленной альхив вспыхнуло, закоребалось прозрачное радужное свечение, а черные фигуры с мешками уступили место другим со столярными инструментами. Ничего этого Пуп не видел. Когда тишину шатра расколол оглушительный телефонный зуммер, он снова и снова мысленно останавливал мелькающие зубья пилы. Аппарат трезвонил без перерыва, и прошло несколько минут, прежде чем он — Взял трубку. «Эй, рыцарь света!» Жабон злорадно хихикал. «Никуда не уходите, это еще не все!» В гарнитуре кликнуло и затихло, а чаша проектора-рефлектора засветилась сама по себе. В конусе луча зеленела все та же знакомая поляна. Драконьей ладьи уже не было, а на месте альхи в куче опилок стоял шкаф. Точная копия гардероба, в котором изобретатель разместил первую компактную модель пустоскопа. Не чувствуя под собой ног, Якоб побрел по мерцающей траве к отполированному ящику. Он обошел вокруг, не решаясь подойти ближе, а когда все же подошел, тут же в ужасе отпрянул. В узорах древесины, крошечная как эльф, застыла мелья. Ее черты слились с извивами волокон на доске, а слезы выступили на поверхности капельками янтарной смолы. Содрогаясь, он протянул к милой нимфе руку, но лишь гладил пустоту, раскрашенную своим гениальным изобретением. Незримая за границами луча волшебная роща смотрела на него с безмолвным осуждением, и все до единой сестры Мелии тихо стояли за его спиной. «О, я погубил эту светлую детскую душу», — повторял пуп сквозь слезы. «Мне не будет прощения ни на земле, ни во всем млечном пути». Он уже не сомневался, что увиденное не трюк, и его любовь больше никогда не вернется в мир человеческих легенд. Но, бредя к канатной дороге, то и дело оглядывался, словно ждал, что Мелли окликнет его, — беззаботной пташкой, выпорхнув следом. Не помня, как профессор дотащился до площадки фуникулера и увидел, что башенки Альпийский сад на другой стороне ущелья скрыты черным туманом, он протер очки и присмотрелся, различая в клубящейся мгле очертания продолговатого овала. Пораженный внезапной догадкой бросился к ограждению, грозя дьявольскому облаку кулаком, а то, вобрав в себя рваные чернильные края, оформилось в корпус дирижабля, который поплыл прочь над вершинами гор».